История 18. Референс. Дмитрий Останин. Создатель блока на YouTube-канале «Забитые». Подписчиков 585 тысяч. Создатель сети тату-студий «Забитые». Продажа тату-оборудования. В татуировке, как и в дизайне, есть негласное правило референса. Как пишут на просторах интернета, референс, простыми словами, это вспомогательное изображение, которое художник или дизайнер изучает перед новым проектом. Я это называю «вдохновиться». По-настоящему это идея, часть которой вы воруете для создания своего нового проекта на основе референса. И когда я создал TikTok аккаунт я четко себе сказал – никаких вдохновений и воровства контента у зарубежных авторов. В первых трех видео была моя режиссерская работа. Я совместил туалетный жанр развлекательного характера с хорошей съемкой и монтажом уровня площадки YouTube. И они залетели. Видео смотрели и на аккаунт подписывались. Но спустя два дня я получаю бан за использование в кадре мягкой подушки в форме женской груди. Окей, в этот момент понимаю, что такие видео находятся на грани и продолжаю искать себя. Решил пойти по простому пути и снимал сразу из приложения TikTok. Это работало, но было недостаточно. И я отложил TikTok на следующие два года. Продолжаю выкладывать туда раз в месяц что-то смешное для поддержания жизни аккаунта. Я понимал, что пока не будет крутой идеи с классной реализацией, которая вмещается в одну минуту, строить планы с тиктоком нет смысла. Плюс я не хотел повторять всех, а хотел сделать что-то громкое, про что будут говорить во всем мире. В сентябре 2021 года я бросил пить алкоголь. Наконец-то я повзрослел и понял, что любовь к вечеринкам мешает мне во всем. К этому надо было прийти самому, осознать это, и у меня получилось. Если быть точнее, не у меня, а у моего мозга. Трезвость стала чем-то крутым для меня, хоть и произошло это в мои 34 года. Я открыл для себя новый путь творчества со свежей головой и трезвым разумом. Началось время планирования, создания сценариев и творческого погружения. Я вспомнил, что в далеком 2015 году выпустил ролик с названием «Тату вслепую» на своем канале «Забитые» в YouTube. Решил оживить эту идею. В то время в Instagram зарубежные тату-студии афишировали, как гость может выбрать эскиз своей будущей татуировки рандомным способом. Они ставили аппарат для выбора эскиза татуировки, и гость, опустив монетку, получал рандомный эскиз. Это был вендинговый аппарат, который используют в магазинах для покупки жвачек. А он оказался чем-то американизированным, стильным, каким-то незаменимым инструментом для зарубежной тату-студии. Это выглядело так обалденно в моем представлении, что мне срочно нужно было доделать эту задумку и воплотить ее в видео. Это и был мой референс. Правильный? без воровства, вдохновивший меня. Я был готов начинать. Нашел в Петербурге поддержанный аппарат для жвачки и купил его за 6.000 рублей. Приобрел баллоны краски и лака и полностью перебрендировал это устройство. Параллельно написал текст для закадрового голоса. С описанием правил шоу «Тату вслепую». Выбрал стильный трек на фоновую музыку и пригласил своего знакомого поучаствовать в этой задумке. И 15 октября 2021 года я запустил первый выпуск «Тату вслепую» в TikTok в полторы минуты. Он сразу же залетел. За первые сутки выпуск собрал 1 миллион просмотров. Сегодня, спустя полтора года, на первом выпуске 5 миллионов просмотров. И я получил колоссально теплый фидбэк. Зрители подписывались на TikTok-аккаунт и писали во все соцсети, требуя продолжения и узнавая условия участия. Я запустил новое шоу, далее я начал работу по улучшению выпусков и развитию, чтобы не наскучить новым зрителям. В каждую новую серию добавлял изменения и придумывал новые фишки. Следующая доработка по шоу была с выбором рандомного места. Для этого тату-аттракциона я придумал Плинкоборд Это стенд, в котором падающая фишка меняет свое направление из-за того, что бьется о трубки, и в конечном счете падает в одну из шести областей, где указаны места для будущей татуировки. И это новшество увеличило просмотры в десятки раз. Некоторые новые ролики собирали по 10 миллионов просмотров. И здесь каждый задается вопросом, сколько я получал денег с этих просмотров? Ответ может удивить, но здесь нет никакого секрета. Тикток не монетизируется в деньги в моем случае но я нашел выход. В студии татуировки мне открыли запись на тату вслепую по минимальной цене. Для гостя это было доступно, а мастер мог воплотить любую свою идею для портфолио и получить с этого деньги. И мы закрыли средний и низкий ценовой уровень. Желающих было очень много, все зарабатывали и для съемки выпусков не надо было искать людей. Я начал строить планы развития шоу с турами по городам России и Европы, откуда было множество заявок. Но наступило 24 февраля. TikTok накладывает ограничения на российские аккаунты. Стало запрещено публиковать новый материал. Без разницы развлекательного или политического характера. И это был финиш. Я проиграл не по своей воле. На шоу можно было ставить жирную точку, так как вся публика была в тикток аккаунте и насчитывала 600 тысяч человек, которые я упорным трудом собрал за 5 месяцев. Это и стало моей ошибкой, ведь я все поставил на одну площадку и вкладывал в нее все свои силы и время, забывая о том, что всегда должен быть запасной вариант. В инстаграм я тоже не мог перевести это шоу, так как он стал экстремистским на территории Российской Федерации, и люди попросту перестали заглядывать в эту соцсеть, поскольку нужно было было устанавливать VPN. Два месяца тишины и поиска решений. Я решил попробовать перевести это шоу в YouTube, в раздел Shorts, опубликовав туда выпуск, снятый еще в начале февраля. За первые сутки он собрал 5.000 просмотров. Его неспешно смотрели подписчики моего канала. YouTube не рекомендовал этот выпуск новым зрителям. За первые 9 дней он собрал 25 тысяч просмотров, но его продолжали смотреть только подписчики. Никаких рекомендаций. Вдруг в один момент, спустя 12 дней, YouTube начинает рекомендовать новым зрителям тату вслепую и за месяц я получаю 3 миллиона просмотров. С этого момента я продолжаю снимать и развивать это направление. Выкладываю новые выпуски, продолжаю двигаться вперед. И самое главное, я не забываю теперь про план «Б» хочу выразить огромную благодарность своим зрителям, ведь без их обратной связи, лайков и развернутых комментариев YouTube не начал бы рекомендовать материал, так как не был уверен в интересности этого шоу. И после поражения с TikTok, когда я уже готов был опустить руки, у меня снова получилось оживить шоу Тату в слепую и дать ему новую жизнь на новой площадке. Я сделал для себя вывод, не опускать руки даже после поражения, всегда идти вперед и пробовать что-то новое. И не копируете. Ведь скопировав, вы всегда останетесь копией, даже сменив название. А также всегда задействуйте альтернативные варианты размещения по максимуму.